Глава 10. Орядно. До острова Тимура мы добираемся на небольшом частном вертолёте. Управляет им сам Варламов. В кабине нет никого, кроме нас, но мы молчим. Мне даже кажется, в наушниках я слышу размеренное дыхание Тимура, но у меня нет желания ничего говорить. Он позволил мне взять с собой только телефон. Все мои вещи остались у родителей, и часть в доме Миши. Почему-то меня не заботит отсутствие одежды, в которую можно будет переодеваться. Гораздо больше меня беспокоит слова брата и его странное поведение. Как будто его лёгкое сумасшествие, которое я всегда считала простой особенностью характера, вдруг начало стремительно прогрессировать. Что-то подсказывает мне, что до добра нас это не доведёт. Тимур сажает вертолёт на просторную площадку, покрытую идеально подстриженным газоном. Но перед этим я успеваю рассмотреть остров. Он довольно большой. Может даже больше лабиринта Миша. Территория засажена деревьями, но здесь меньше песка, чем на острове моего брата. Повсюду газон, по которому вьются каменные дорожки. На северной стороне острова расположился большой особняк из белого камня. Он окружён деревьями, местами для отдыха. Справа теннисный корт, а слева поле для гольфа. Лабиринт это более дикое место. Как будто Миша просто взял в центре острова поставил дом, немного облагородив территорию возле него. Всё остальное оставил нетронутым, будто хотел сохранить первозданность этого места. Когда мы покидаем вертолёт, к нам торопится мужчина, одетый во всё чёрное. Добрый вечер, Тимур Данилович, а рядом Матвеевна. Кивает он мне. Добрый вечер. Здоровось, но вряд ли мужчина слышит меня, несмотря на то, что вертолёт работает на холостом ходу, рядом с ним всё равно шумно. Тимур даёт распоряжение, потом кладёт руку мне на поясницу и, развернув, ведёт в сторону дома, скрытого за деревьями. Можем прокатиться на гольф-каре, если хочешь. Кивает на две маленькие машинки, стоящие у края этой площадки. Здесь недалеко, можем пройтись. Только не против, если я сниму босоножки. Скоро это место станет твоим домом, так что делай, как считаешь нужным. Мы будем жить здесь после свадьбы всё время? Нет, конечно. У меня слишком много дел в городе, так что жить мы будем там, а сюда приезжать отдыхать. У меня какой-то диссонанс. Слишком уж нормально звучит этот разговор, как будто мы с Тимуром самые обычные пара, которая собирается пожениться и сейчас планирует будущий быт. Странное ощущение. особенно с учётом того, что мы оба прекрасно знаем, как и на чём строятся эти отношения. Наклонившись, расстёгиваю замочки на босоножках и сняв их, цепляю ремешками на пальцы. Выпрямляюсь и чувствую себя ещё меньше. Тимур очень крупный, а когда я без каблуков, кажется ещё больше. Широкий разворот плеч и высокий рост заставляют чувствовать себя совершенно беззащитной рядом с ним. Хотя, надо сказать, я выше среднего роста, но даже это не спасает. Приподняв подол платья, иду в сторону дома. Идеально подстриженная трава приятно массирует стопы. И я еле сдерживаюсь, чтобы не застонать вслух от невероятно приятных ощущений. Тимур поглядывает на меня с интересом, но ничего не говорит. А ещё с его лица не уходит мрачность, которая, кажется, стала частью этого мужчины. Когда мы подходим к дому, я удивляюсь, что он одноэтажный. На его крыше высажены деревья, если я правильно рассмотрела из вертолёта. Всего один этаж? Да. Кивает Тимур. А зачем нам здесь больше? В городе у меня большой дом. Все наши дети поместятся. А здесь место для отдыха: несколько спален, ванные комнаты, кухня, совмещённая со столовой, домашний кинотеатр и две гостиные. Когда он говорит о детях, я чувствую, как меня опять охватывает паника. Она пронизывает ледяными стрелами с головы до пят, и я свободной рукой тру плечо, как будто это чем-то поможет. Мы заходим в просторную гостиную. Я оставляю босоножки на пороге на входе. Комната оформлена в светлых тонах с небольшими яркими оттенками, типа разноцветных подушек или пары ваз на каминной полке, обрамлённой белым матовым кафелем. Средиземноморский стиль, лёгкий и ненавязчивый. Только вот атмосферы лёгкой здесь нет, потому что это дом Тимура Варламова. И с каждым шагом, который я делаю, моё сердце колотится всё быстрее, а дышать становится тяжелее. Как будто кто-то набрасывает мне на шею невидимые верёвки и затягивает их, постепенно перекрывая кислород. "Думаю, ты всё посмотришь завтра", говорит Тимур. Вечер был долгий и довольно утомительный. "Давай примем душ и пойдём спать". У тебя будет 3 дня на то, чтобы следовать весь остров. Как 3 дня? Делаю вид, что не знаю об этом. Отец сказал, что свадьба через неделю. Мне нужно готовиться. Наши мамы всё сделают за нас. Нам нужно будет только явиться на торжество. Но платье через 3 дня сможешь его примерить. Кстати, свадьба будет в моём доме. После мы полетим в свадебное путешествие. Ты предпочитаешь экзотические острова или, может, хочешь исследовать Европу? Я предпочитаю оказаться сейчас в своей спальне в доме родителей и забыть всё происходящее, как страшный сон. Только вот никто не даст мне забыть. Да и оказаться дома тоже. Я не знаю, произношусь севшим голосом. На это тоже есть время. Ответишь через пару дней. А пока подумай. Тимур разворачивается в сторону широкого коридора, а потом снова смотрит на меня. «Да, кстати, персонала здесь нет». «Совсем?» «Уточняю». «Не едины души на всем острове». Отзывается он и внимательно смотрит на мою реакцию. «Я стараюсь сохранить нейтральное выражение лица, чтобы не показать свой страх». Потому что оказаться на острове с мужчиной, которого я и так боюсь, ещё и без других людей, жутковато. Ясно. Выдыхаю тихо. Где я могу принять душ? Пойдём. Тимур разворачивается и ведёт нас по широкому коридору до самого конца. Распахивает двойные двери и отходит в сторону, пропуская меня вперёд. Свет Произносит хозяин дома, и в комнате загорается мягкий свет. Мой рот приоткрывается, и я пытаюсь сделать шаг назад, но натыкаюсь спиной на грудь Тимура. Его рука тут же обвитает мою талию, горячая ладонь ложится на живот, и я вздрагиваю от этого жеста. Наша спальня. Произносит мой жених негромко. Выдыхаемый им воздух колышет отдельные волоски возле моего уха. «Наша?» Зачем-то переспрашиваю, а потом сглатываю. «Наша», — подтверждает Тимур. «А где я могу принять душ?» Голос совсем подводит. Я практически утрачиваю его от страха. «Смотри», — произносит мой жених и разворачивает нас влево. «Мой рот шокировано открывается, когда я вижу душевую зону. Никаких перегородок, кабинок». стеклянных стен и прочего. Открытый душ полностью. Справа от него два умывальника, встроенные в мраморную столешницу. Над ними зеркала. А слева тоже зеркало, одно в пол. Кто вообще устанавливает зеркало в душе? И зачем, чёрт побери? А ты где будешь мыться? Здесь два душа. Говорит Тимур. И я только сейчас замечаю, что из стены действительно торчит две душевые головки, а в потолке установленных распылителей для тропического душа тоже два. Судорожно втягивая в себя воздух, когда мой жених касается моего уха губами и тихо командует: "Раздевайся", рядно